Глава 10. 28 декабря 2037 года. Мир, Земля, Москва, Кремль. Президент задумчиво сидел в кресле и смотрел в потолок. Ему стукнуло вот уже 85 лет, а он все одно оставался в строю на зависть своих врагов. Да и выглядел куда лучше, чем и на ИФ 40 Аналогично обстояли дела и со здоровьем. Если так все пойдет, то и до 100 лет он легко мог добраться, продержавшись у власти добрых полвека. Господин Президент обратился к нему генерал ФСБ, зашедший в кабинет по приглашению. — Присаживайтесь, — кивнул ему хозяин кабинета. — Итак, на носу годовщина, пятнадцать лет нашего сотрудничества с чешуйчатыми друзьями, давайте подводить итоги. — Как скажете, — покладисто согласился генерал и открыл папку. — Начнем с дороги. Транссибирская магистраль, выведенная из ведомства РЖД в отдельную компанию модернизируется совершенно немыслимыми темпами. В рамках ее реконструкции был заключен межгосударственный договор о ее расширении, что должно соединить единой веткой такие города, как Пекин, Москва, Минск, Варшава и Берлин. Франция также высказывала свою заинтересованность, но пока думает. Наблюдает за ходом реализации проекта. На текущий момент запущен полностью реконструированный участок новой евразийской железнодорожной трассы на участке от Москвы до Новосибирска. Через три года, ориентировочно, она будет расширена до Иркутска и Минска, соответственно. Пропускная способность уже оценена? Да, по этой магистрали можно будет пустить сверхтяжелые скоростные поезда со значительной нагрузкой на ось, что позволит достигать годового оборота в миллиард тонн при современных технологиях и до 3 миллиардов тонн в перспективе. Предел пропускной способности Транссибирской магистрали в 2010 году – 100 миллионов тонн в год. Само собой, только по железнодорожной ветке. Поддерживающие автодороги, идущие вдоль железнодорожного полотна, позволяют еще добавить пропускной способности за счет большегрузного автотранспорта. Но это уже, конечно, будет носить местный, региональный характер. Дороги сохраняют качество. Полностью. По две полосы с обеих сторон железнодорожной насыпи для разделения встречного потока автомобилей и повышения безопасности движения. Каждые 10 километров мост развязка для вывода поворотов. Качество полотна поражает. Используется отличное дорожное покрытие, способное противостоять серьезным климатическим колебаниям и большим механическим нагрузкам. А ветка от Якутска. Достигла Магадана. Собственно, если бы не эта ветка, то темпы модернизации Транссиба были бы куда большими. Причем драконы северную линию строят сразу, в том виде, в какой преобразовывают Транссиб. Местные жители в восторге, так как это позволило серьезно снизить расходы на продовольствие и прочие товары. А успешное продвижение ветки к Берингову проливу вызвало нешуточные дебаты в Конгрессе США, который, хоть и на ножах с нами, но идеей трансконтинентальной железной дороги заинтересовался. Тем более, что классная ветка по столь трудным местам уже во многом реализована. На какую сумму они рассчитывают свои вложения? Пока не ясно. Анатолий фремович прощупывает почву, но то, что в США этим серьезно заинтересовались, совершенно очевидно. Несколько комиссий уже приезжало, чтобы посмотреть на обновленную дорогу. Ну и в плейстоценовый парк заглянуть заодно. Он шума наделал не меньше дороги. Шерстистые мамонты, мастодонты, мазбахские американские львы, саблезубые тигры, короткомордые медведи, ужасные волки и так далее. Но главное, популяция различных вымерших видов продолжает расти как численно, так и качественно». Сейчас обсуждают вопрос о создании на одном из Тихоокеанских островов с подходящим климатом заповедника с динозаврами, так как Анатолий Ефремович на очередной конференции пообещал их возродить в случае необходимости. Прямо парк юрского периода какой-то выходит. «Боитесь того, что все выйдет из-под контроля?» «Нет, драконы с этим зверинцем отлично справляются, но все равно как-то не по себе. Я ведь в парке смог буквально лицо в лицо встретиться со взрослым мазбахским львом. Как я не наложил в штаны, одному богу известно. А эти с ними играют, как с домашними котятами. Впрочем, животные к ним и сами ластятся». «Вот видишь, значит, все хорошо. Тем более, что пока не случилось ни одного прецедента. Будем на это надеяться». Впрочем, плейстоценовый парк уже начал приносить ощутимые доходы. Билеты туда стоят огромных денег, как и съемка, но люди все равно продолжают переть валом, своего рода мода, а снятые нашими командами документальные фильмы о жизни в плейстоцене расходятся хорошими тиражами. Это окупает парк? — Понятия не имею, — пожал плечами генерал. — По официальным документам — да, он вообще вышел на позиции одного из самых удачных в коммерческом плане проектов в мире. — А неофициально нам просто не говорят, — усмехнулся президент. — Впрочем, оно нам и не важно. — Абсолютно. Отчисления налогов они делают исправно, и это ощутимая даже для бюджета сумма. Меньше процента, разумеется, но все равно очень солидно. — Да и бог с ней, — улыбнулся президент. — Этот парк поднял очень высоко престиж России. — Не только он. Мы запустили первую в мире надежную термоядерную электростанцию с самым низким показателем себестоимости электроэнергии в мире. Войдя в долю Горьковского автозавода, они в кратчайшие сроки провели его реструктуризацию и модернизацию, резко подняв качество продукции при снижении себестоимости, и запустили проект нового электромобиля бизнес-класса на водородных топливных элементах за вполне приемлемые деньги». Да, но это не идет ни в какие сравнения с парком, ведь тот же термоядерный реактор первыми запустили французы. И чем это закончилось? Едва не уничтожили себе весьма обширную территорию, причем на стадии инициации, а у нас ТАЭС надежно работает и поставляет дешевую электроэнергию, да и авто у нас вышло просто заглядение. На одной заправке может пройти до 2000 километров при полной загрузке. «Я в курсе», – снисходительно улыбнулся президент. «Мне они тоже понравились. Неделю назад беседовали с Анатолием Ефремовичем, и он обещал предоставить через полгода прототипы автомобилей для моего гаража. Но все равно, это хоть и серьезный успех отечественной науки и промышленности, но не такой прорывной». «Возможно, но ведь этих сильных, но не прорывных успехов они нам дали очень много». Центр по экспресс-выращиванию органов для трансплантации из клеточного материала больного. Новые решения по сращиванию сухожилий и подключению нервных окончаний, позволившие полноценно восстанавливать потерянную руку или ногу. Новые методы коррекции зрения, открывшие простым гражданам возможность за умеренную плату полностью избавиться от очков. Завоевание 30% мирового рынка микропроцессорной техники. Серьезный рывок в области военных технологий, очистительная станция, поднимающая себестоимость природного газа всего на 1%, но очищающая его полностью от любых вредных примесей. И таких сейчас строится еще 5. Завод с самой низкой в мире себестоимостью получения водорода в промышленных масштабах. Экспериментальная станция по очистке нефти, позволяющая при росте себестоимости всего на 5%, получать чистую нефть самого высокого качества даже из поганой Сахалинской и так далее. За эти 15 лет мы смогли очень серьезно модернизировать свою экономику именно благодаря их помощи, особенно последние 6 лет. ВВП растет по 10-15% в год. Даже Китай таких показателей уже давно не выдает, а мы рвемся вперед. На текущий момент мы абсолютные лидеры по темпам роста экономики в мире. Верно. Но все это мы могли бы сделать и сами. Без драконов. Просто нам потребовалось бы больше времени. И зачистить личный состав ФСБ, ФСО, полиции и прочих специальных силовых ведомств, а также вашу администрацию от всякой дряни, придурков и предателей мы тоже могли. А ведь именно это стало одним из важнейших факторов успеха. Без них мы едва ли смогли достигнуть хотя бы 2-3% роста ВВП при той же помощи с их стороны. — Вообще-то, вот это меня и смущает. Слишком все радужно и успешно. Где подвох? — Какой подвох? — удивился генерал. — Все честно. Они занимаются своими делами на нашей земле. Мы получаем с этого большие дивиденды. В любом случае, выбора у нас не было. — А он был нужен, — твердо произнес президент. Как и полная самостоятельность, а то ведь иногда я чувствую себя их вассалом, но пока действительно, нам с ними по пути. Если все так пойдет, усмехнулся генерал, то, боюсь, это пока будет очень и очень продолжительным. Это, полагаю, не от нас зависит, подвел итог президент, и они углубились в обсуждение деталей новых дел на грядущий 2038 год. Кто знает, сколько продлится это доброе взаимодействие с драконами а потому они старались выжить из него максимум пользы для своей страны. Благо, что уже давно отождествляли государственные интересы со своими личными.